но все молчали. Только Аделина заахала. Близнецы, разъянув рот, уставились на своего родителя. Событие, представленное им в таком свете, очевидно, было выше их понимания, утратило реальность, приобрело некое отвлеченное величие. У Рамело, склонившееся над шитьем, губы сложились в презрительную улыбку. Буссардель затворил окно. Грозный голос восстания отошел куда-то вдаль. — А теперь поверьте, — сказал Буссардель, — поверьте мне, лучше нам из дому не выходить. В последующие дни бусардель и не думал насмехаться над Ромело, не хвастался, что он все предвидел, не заявлял, вот видите, Разве я вам не говорил? Несмотря на сознание своего превосходства над нею, он все же питал к Ромело, как старому своему другу, уважение, к которому примешивались и признательность, и привычка, и столько воспоминаний. Ведь она знала Лидию, она знала прежнего Флорана, и когда Рамело Насупив густые брови, устремляла на него строгий взгляд, он всегда испытывал чувство доверия и надежной дружбы, и вместе с тем смутную неловкость, не ослабевавшую с годами, и имевшую в себе какую-то прелесть, даже усиливавшую их душевную близость. Впрочем, у Рамело было достаточно здравого смысла. Она и сама прекрасно понимала, что эта буржуазная революция, почти уже достигшая своих целей, не имела ничего общего с другой революцией, которую Рамило считала своей и которую история вынашивала 10 лет, прежде чем она родилась. Для нынешнего восстания залой для игры в мяч послужил частный особняк на улице Д'Артуа, а некий банкир был ее миробом. Этот переворот нового типа произвел на Рамело лишь то впечатление, что по закону противоположности в памяти ее встали события сорокалетней давности и образы их участников. Нередко на нее нападала задумчивость. Настроение совсем ей не свойственное, И тогда, сложив на коленях праздные руки, она сидела в молчании, устремив куда-то неподвижный взгляд. Быть может, ей виделось в эти минуты стройная девушка в платье с высокой талией, в косынке, перекрещенной на упругой груди в чепце шарлотка, который был тогда в большой моде. Заметив, что кто-нибудь из домашних удивленно смотрит на нее, старуха, улыбнувшись, говорила «Устала я немножко за последние дни. Не обращайте на меня внимания». Буссардель не мог удержаться и однажды дал ей прочесть письмо, с которым новый король обратился к генералу Лафайету после смотра 29 августа. Копия этого письма циркулировала в правящих кругах. Не выражая никаких чувств, она прочла, что в глазах бывшего участника сражения при Вальми Национальная гвардия в 1830 году была даже более героична, чем в первом году республики. «Что же я могу сказать против?» — произнесла Рамило, возвращая Маклеру письмо. «Если герцог Орлеанский так говорит...» Она нарочно называла короля французов герцогом орлеанским. Приходится верить. Ему лучше знать. Да и вам тоже, Бусардель, ведь вы опять поступили в Национальную гвардию. Вернее, Бусардель не поступил, а возобновил службу в том же самом чине. И все же больше всего в нем торжествовал биржевой маклер. В мир буржуазии волной хлынуло благоденствие. Тогда как на левом берегу Сены аристократическое предместье Сен-Жермен дулось на короля-гражданина, население правого берега — чиновники, адвокаты, литераторы, художники —